Стивен опять сидел с отцом в поезде на вокзале Кингсбридж. Они ехали вечерним поездом в Корк. Когда паровоз запыхтел, разводя поры и поезд отошёл от платформы, Стивен вспомнил своё детское измление во время поездки в Конго несколько лет тому назад и все подробности первого дня в школе. Но Теперь он уже не изумлялся. Он смотрел на проплывавшие мимо поля, на безмолвные телеграфные столбы, мелькавшие за окном через каждые 4 секунды, на маленькие, скудно освещённые станции с недвижимыми дежурными на платформе, вырванные на секунду из тьмы и тут же отброшенные назад, как искры из-под копыт ретивого скакуна. Он безучастно слушал рассказы отца о корке. о днях его молодости. Отец неизменно вздыхал или прикладывался к фляжке всякий раз, когда речь заходила о ком-нибудь из умерших друзей, или когда вдруг вспоминал о том, что заставило его предпринять эту поездку. Стивен слушал, но не испытывал жалости. Покойники, о которых вспоминал отец, были все ему незнакомы, кроме дяди Чарльза. Да и его образ тоже начал стираться в памяти. Он знал, что имущество отца будут продавать с аукциона, и воспринимал своё разорение как грубое посягательство мира на его мечты. В Мэриборо он заснул. А когда проснулся, уже проехали Мейлоу. Отец спал, растянувшись на соседней скамье. Холодный предутренний свет чуть блестел над бесплодными полями. над деревьями, над спящими домами страх перед этим спящим миром завладевал его воображением, когда он смотрел на тихие деревни и слышал, как глубоко дышит и ворочается во сне отец. Соседство невидимых спящих людей наполняло его смутным ужасом, как будто они могли причинить ему зло, и он стал молиться, чтобы поскорее наступил день. молитвы его, не обращённой ни к Богу, ни к святым, началась с дрожи, когда прохладный утренний ветер задул из щелей двери ему в ноги, и окончилась лихорадочным бормотанием каких-то нелепых слов, которые он невольно подгонял под мерный ритм поезда. Безмолвно, каждые 4 секунды телеграфные столбы, как тактовые черты, чётко отмечали ритм. Эта бешеная мелодия притупила его страх, и прислонившись к оконному переплёту, он опять закрыл глаза. Было ещё очень рано, когда поезд с грохотом подкатил к Корку, и в номере гостиницы Виктория Стивенс снова лёг спать. Яркий тёплый солнечный свет струился в окно, и Стивенс слышал, как шумит улица. Отец стоял перед умывальником и тщательно разглядывал в зеркало свои волосы, лицо и усы. Вытягивал шею над кувшином с водой, поворачивал голову, чтобы получше себя увидеть, а сам в это время тихонько напевал, забавно растягивая слова: Поивности и групусти, жениться можно в миг, поэтому красавицы бегу-бегу. Ведь от жены не лечат, а жены нас колечат, нет лучше я сбегу. В Америку. Мила моя красотка, жива и весела, Как старые добрые виски свежа крепка. Но время убегает, и красота линяет, И свежесть выдыхается, как горная роса.